Глава 15 Он посмотрел далеко вперед в сторону мелькающих лучиков света. Там Бианакит и Аград, недовольствуясь местным освещением, что может быть и обманчивым, вовсю жгут батарейки фонариков, надеясь на скорое возвращение. «Можешь пользоваться не только силой Кизима», — проговорил он, — «но и своей, настоящей». «Да-да, никакого всплеска, в этом же теле еще и демон, а ему все по барабану. Его темная плоть закрывает внутренними клепотами твою сферотскую суть, «Представляешь такое преимущество?» Михаил подумал, поинтересовался с сомнением. «А от этого демон во мне не сумеет взять верх? Не погибнуть страшно, Азазель, а стать чудовищем!» Азазель вздохнул. «Вот в битве ты выбил у врага меч, представил? Подхватываешь с земли этот меч и лихо разрубаешь гада пополам. Ты стал от этого демоном?» Михаил пробормотал. «Намекаешь, что наши тела — это мечи, что могут переходить из рук в руки?» «Сравнение не совсем корректное», — нехотя признала Зазель. «Ладно. На убитом хорошие новенькие сапоги, а твои истоптаны, дырявые, даже подошва отвалилась. Представил? Ты снимаешь с него сапоги и обуваешься в них. Вот так и наши тела. Было ваше, стало наше. Ты сейчас в новых сапогах, сделанных по прежней мерке. В них можешь бегать быстрее и прыгать дальше. Эсинельда полюбит еще больше». Биа Никита и Аград время от времени останавливаются на поворотах, сигналят фонариками и снова уходят вперед, повторяя прежний маршрут, но уже в обратную сторону. Михаил пробормотал: "Это Аград?" говорит она как-то. Азазель спросил быстро: "Что не так?" "Да просто", сказал он с неловкостью, чувствуя, что pore чушь". Синель договорила примерно то же самое. "Ну вот", сказала Азазель бодро. "Я же говорил, все женщины одинаковы. А что тебя тревожит?" Михаил пожал плечами. «Да как-то странно. Они не могли быть знакомы». Азаза ляхнул. «А Грата да «Ладно», — сказал Михаил. «Это у меня в голове все перепуталось. Устал, наверное. Но ты сам ее назвал дипломированным дизайнером». Азазель ехидно заулыбался. «Сейчас все женщины-дизайнеры. Это так модно, престижно, гламурно и ни к чему не обязывает. Я же говорил, все женщины одинаковы. Хотя, конечно, размер сисек имеет значение». Как тебя не у Аград. Втрое больше, чем у Сенильды. Хотя ростом поменьше. Михаил сделал каменное лицо и начал смотреть вперед на далекую арку впереди. Разговаривать в таком тоне о любимой женщине кощунства. Зазель мигом понял. Сказал виновато Прости, день был тяжелый. Каждый выходит из него по-своему. Михаил сказал тревожно, меняя тему. Но если такое случилось, то я готов был к измене? Я спросил... но внутри как бы молча соглашался. «Просто я достучался», — ответила Зазель радостным шепотом. «Достучался до твоего эго. Ты хоть и спорил, но был готов принять личину демона, тем самым принеся себя в жертву». «Жертва принята?» «Не знаю», — ответила Зазель честно. «Мне кажется, Господь согласился с расширением твоей роли защитника. Мир меняется, ты должен успевать. Ты все тот же, Михаил, но твоя сущность скрыта сущностью демона. «Теперь можешь пить не только из сферот, но и из клепот, как делал это Кизим. Только огненным мечом нельзя, да и то не уверен. Но лучше не пытайся, пока не освоишься и не поймешь, что можно, а что не совсем». Он умолк, увидев впереди Аграта Бианакита. С оружием в руках, настороженные и встревоженные застыли сбоку от широкой арки. Аграт выглянула в полглаза, повернулась к приближающимся Азазелю и Михаилу. «Там у выхода охрана». кто Аграт отчеканила. «Трое! Их сущность скрыта!» Бианакит уточнил. «Все из братства боевых жрецов. Ранг старшего, точнее старший, на уровне мастера. Двое намного проще. С двумя младшими мы справимся легко». «Ого!» — сказала Зазель. «Но, думаю, справимся и с мастером. Кто она?» Бианакит промолчал. «Значит, не знает». Аграт сказала сердито. «По виду из новых, но чтобы дослужиться до мастера, нужно уметь многое». «Значит, она из нижних уровней, наверх не поднималась». «Тогда делами на земле», — сказала Зазель с сомнением, — «вообще не интересовалась?» «Это хорошо». Бянакит, понимающе взглянул на Зазеля. «Хотите взять для допроса? Мы с Аград можем отсечь ее помощников. Покажемся, и издали она пошлет именно их, чтобы не ронять себя?» «Хороший вариант», — сказала Зазель с удовлетворением. «Нам не помешает ценный пленник». А если она старшая, то женщины знают и то, чего им знать не положено. Бианакид кивнул Аград, и оба отбыли. Через некоторое время донеслось эхо одиночного выстрела. Притворный испуганный крик Аград. Как же заставишь ее кричать на самом деле? И еще выстрел. Азазель осторожно выглянул. Кивком подозвал Михаила. Там, вдали, сверху, ловко спрыгнули по уступам двое рослых воинов. а когда оказались на самом низу, бросились в погоню за оград. Бианакита не видать, явно ударит сбоку или со спины, используя эффект неожиданности. «Вон она!» — прошептала Зазель азартно, словно та могла услышать. «Похоже, это Абезад». Никогда бы не подумал, что она с ними. Никогда-никогда не покидала преисподнюю. Земные дела не интересовали абсолютно. «Я же говорю, огромные перемены начались в этом мире». «Для нас, как и для людей, тысячи лет ничего не происходило, а теперь сразу обвал». Михаил предположил сумрачно. «А если ей пообещали что-то для нее важное, демоны за выгоду что угодно продадут и чему угодно изменят». «Имперская пропаганда», — заметила Зазель с невыразимым презрением. «Верь больше, совсем дебилом станешь». «Она разве не демон? И еще какой?» — заверила Зазель. Но пусть тебя не шокирует, она могла здесь появиться из верности господину. Они здесь все из одного братства хаоса, группы боевых жрецов. У тех верность в крови, как и преданность. В нашем непостоянном мире как бы островок стабильности, хоть и устаревший. То-то мы за старину так цепляемся». «Я не цепляюсь», — отрезал Михаил. «Но старина — это в самом деле стабильность и безопасность». Азазаль сказал миролюбиво. «Дело не в том, что нам нравится». Перемены идут, как бы мы к ним не ни относились. Не будем успевать с ними, останемся на обочине. А как идиот, как идиот!» Михаил не спускал с нее глаз. Девушка в таком же костюме, как и оград, только на голове капюшон, выглядит грациозно и быстро, как муравей, промчалась по такому узкому карнизу, где и мышь побоится. Соскочила на пол, перекувыркнувшись через голову, увидела их, быстро вскинула ладони к рукоятям мечей, торчащих из-за плеч. Азазель пытливо взглянул на Михаила. «Ты как?» «Хорошо», — буркнул Михаил, «что здесь воробьев нет». «Понятно», — сказал с сочувствием Азазель. «А злая женщина — это совсем не воробей. Это даже больше, чем страус. Или попробуешь, а я подстрахую». Михаил сказал глухо. «Не могу же я с ней драться?» Азазель спросил с нажимом. «Почему? Еще качает?» «И качает», — согласился Михаил с неохотой. «И вообще...» «Она женщина. Не заметил?» А Зазель гнусно заулыбался, широко и злорадно. «Ага, сексист. Попиратель женских прав. Вот как в тебе проявляется средневековая человечность. Что не человечность, а доминантная натура самциста, в смысле самца. Здорово, ну и что дальше?» Михаил сказал с мукой. «Пусть с нею дерутся Бианакит и Аград. Аград любит драться, а здесь все по-честному. Женщина с женщиной». «Эх ты!» Казала Зазель голосом полнейшего и абсолютнейшего превосходства, что всегда так бесило Михаила. Рыцарь на белой лошади. Во-первых, Абизад сильнее, чем Аград. Во-вторых, ты не должен унижать женщин, отказывая им в равном отношении. Иначе Абизад смертельно на тебя обидится. В-третьих, делай все для победы, а оправдания мы потом подыщем, как это делалось всегда и во все времена. Абизад, не дождавшись движения с их стороны, вытащила из-за спины два узких длинных клинка. но приближалась медленно, всматриваясь в обоих мужчин пристально, изучающе и с нехорошим блеском в глазах. Азазель указал Михаилу взглядом на свой рюкзак. Михаил вынул оттуда гранатомет, проверил, чем заряжен, повернулся к Азазелю. Тот приветствующе помахал рукой Димонесси, что двигается уже совсем медленно, чуть раскачиваясь из стороны в сторону, как сова головой, расширяя диапазон обзора. «Остановись, существо!» — сказал он почти доброжелательно. — Знаю, ты сильная, а что красивое издали видно. Но сейчас ставки слишком высоки, чтобы обращать внимание на твои сиськи. Хотя я, конечно, обратил. Мишка тоже. Она тряхнула головой. Капюшон свалился с головы и лег пышной волной за плечами. У Михаила защемило сердце от нежной красоты этого цветка с ярко-красными волосами, что обрезано коротко и подчеркнуто небрежно, что только придает ей очарование. Лицо совсем девичье, бледное и с румянцем на щеках, губы полные, как у ребенка, а глаза крупные и со вздернутыми, словно в вечном изумлении бровями. Она медленно приближалась к ним, слегка раскачивая узкими лезвиями клинков, а Михаил со вздохом передал Азазелю, по его требовательному взгляду, последний гранатомет с бронебойным ракетным зарядом, способным разнести на мелкие осколки даже самый защищенный танк нового поколения. Азазель тут же вскинул трубу на плечо, взяв демоницу на прицел. Она остановилась. На ее красивом лице проступило капризно-надменное непонимание. «Это что, оружие?» Поинтересовалась она нежным мелодичным голосом. «Я защищена от магии». «Не от этой», — сообщила Азазель. Снаряд вырвался из трубы, оставляя огненный след, и оборвался, ударив ее в живот. Она вскрикнула, ее отбросила на несколько шагов. Там на полу медленно привстала на дрожащих руках и ногах. Взгляд ее снизу вверх был испуганным и полным боли. «Ты меня... ты меня ранил?» «Не убил же!» — буркнула Зазель, но в его нарочито равнодушном голосе Михаил уловил озадаченность «А мог бы, но я милосердный. Оцени!» Она с трудом поднялась на дрожащих ногах. Ладонями зажимала рану на животе, хотя на взгляд Михаила ее должно бы разметать в клочья и не крупнее ногтя. «Что у тебя за магия?» — проговорила она трепещущим голосом. «Ты меня так сильно задел?» «Разве это сильно?» — сказал он с подчеркнутой небрежностью. «Вот если бы Мишка. Он же стойкий а я так чуть-чуть. Говори, сколько вас всего. Где остальные?» Она ответила слабым голосом. «Я ничего не скажу. Правда?» переспросил он, и, передав лаунчер Михаилу, быстро выдернул из кобуры пистолет. «Какая бы у тебя ни была шкура, но у меня особое лезвие». Она проговорила так же надменно, но с неуверенностью в голосе. «Ты меня не сломишь!» Он молча выстрелил ей в ногу. Михаил видел, как от удара этой особой пули из ее колена, разорвав толстую кожу одежды, во все стороны брызнула кровь. А упала на пол. и, зажимая ладонями рану, жалобно вскрикнула в ужасе. «Ты что сделал? Но я все равно!» «Да ну!» — сказал он и выстрелил ей в другую ногу. Михаил ухватил его за руку. «Перестань, это женщина!» «Правда?» — спросил он с сомнением. «Да, сиськи на месте, а в остальном это змея, а не женщина. Хотя они все, конечно, еще те». Он начал ловить в прицел ее руки. Михаил крикнул. «Прекрати! Она что-то хочет сказать!» «А чего ж не говорит?» — ответил он. Она вскричала тонким, испуганным и полным боли голосом. «Не делай так! Я истекаю кровью! Сейчас придет великий Кизим, он вас всех! Почему он не идет?» «Разминулись?» — спросила Зазаль злорадно. «Да, подземный храм великоват, слухи расходятся медленно, но я из любезности сообщу, что Кизим больше не придет и даже не приползет». «Что?» — вскрикнула она в ужасе. «Почему не придет?» «Он как бы погиб», — пояснила Зазель. «Вот этот мальчик, что тебя защищает, его и прихлопнул. Да так, что никакие силы ада, никакие его князья не восстановят и не вернут в этот мир. И ни в какое еще. Ни завтра, ни через сто лет. Здорово, да? Сам не ожидал». «Тогда», — проговорила она медленно, едва сдерживая боль, «тогда я имею право сказать. Мы пришли сюда, чтобы составить великому Кезиму достойную и почетную свиту на земле». и выполнить все его приказы. Он должен был взять то, что ему принадлежит по праву». «По праву?» — переспросила Зазель. «Я что-то пропустил в своде законов и правил. По какому праву?» Она кривилась от боли и обеими ладонями зажимала рану на колени. Между пальцами толчками пробиваются красные струйки. «По праву силы!» — ответила она гордо. «А что, есть другие?» А Зазель подумал, кивнул. «И это все? Ладно, поверю». Михаил подпрыгнул, когда грянул еще выстрел. Голова демоница откинулась с дырой во лбу, а сама она бессильно распласталась на каменном полу. «Ты что сделал?» «А что предлагаешь?» — поинтересовался Азазаль участливо. «На кону существования человечества, а ты с нею нянчиться? Как? Зачитаешь ей права? Объясни мне, умник!» Михаил, остановившимися глазами, смотрел, как он небрежно сунул пистолет в кобуру и быстрыми шагами пошел в сторону выхода. «Азазель...» Азазель обернулся. Во взгляде метнулось картинное бешенство. «У нас равноправие, запомни, женщины почувствуют гендерное неравенство и посудам затаскают, если не будешь их убивать так же, как и мужчин». Михаил снова оглянулся. Одежда и плоть уже сползли с прекрасного тела обезад. Затем рассыпались и белые кости, превращаясь в пыль, что осела на каменный пол, а там быстро растворилась в нем. «Она насовсем?» Азазель, уже не разыгрывая патетического возмущения, с полнейшим равнодушием пожал плечами. «Не знаю, она из новых. Либо за несколько лет восстановится, либо исчезнет навсегда. В зависимости от ее мощи». Бианакит и Аград вскоре догнали, раскрасневшись и запыхавшиеся. Азазель окинул их быстрым взглядом, поинтересовался с ноткой успокоения. «Как те?» «Крепкие», — ответила Аград с уважением. «Кизим подбирает умелых воинов». Если бы Бианакит не ударил им в спины, тогда больше так не рискуйте, сказала Зазель строго. Все мы постепенно наглеем, увы, на это мы попадаемся. Даже тогда, когда специально не ловят. А если ловят, то вообще. Аград в женском нетерпении убежала по залам вперед. А там далеко ликующий завопила Веревка! Наша веревка! Можно я вылезу первой? Эх, как жаль, что эти подземелья закрыты для быстрых перемещений. Первым Бианакит. распорядился Азазель строго. «Потом ты». «А мы уж ладно, последними». Бионакит поднялся быстро и ловко, словно бегущий вверх по тонкой паутине большой паук. Аград просто обвязала конец вокруг пояса, и Азазель и Михаил наблюдали, как Бионакит втащил ее наверх без усилий с ее стороны. Провожая взглядом ее фигурку, Азазель сказал с облегчением. «Тебе мощь Архангела и возможности элементаля». главное же никто не узнает жителя брия даже если спустишься в ад михаил вздрогнул посмотрел расширенными глазами скотина проговорил он дрогнувшим голосом вот к чему ты вел уважаемый слушатель большое спасибо за то что вы выбрали аудиокнигу записанную в студии медиакнига если вы купили лицензионную копию